— Правда? — Да, вся правда. — Тогда я согласен. И надеюсь, что вы не пожалеете об этих словах. Ну, — Что ж, расскажите мне все обстоятельства. — Пусть лучше доктор Шепард расскажет, — сказала Флора. — Он знает больше меня. Мне пришлось пересказать все изложенное выше. Пуаро слушал, изредка задавая вопросы, и упорно смотрел в потолок. Я закончил уходом инспектора из папоротников. «А теперь, — сказала Флора, — расскажите ему все о Ральфе». Я заколебался, но подчинился ее повелительному взгляду. — Вы зашли в эту гостиницу, в эти три кабана, возвращаясь домой? — спросил Пуаро, когда я окончил. — Почему же? Я помолчал, взвешивая ответ. Я решил, что следует сообщить Ральфу о смерти отчего. По пути домой я сообразил, что в папоротниках никто, пожалуй, кроме мистера Айкрыда, не знал, что Ральф приехал из Лондона. «Так... «И вы пошли туда только поэтому?» «Да, только поэтому», — сказал я сухо. «А не для того, чтобы... как бы это сказать... успокоиться по поводу этого молодого человека, а? «Успокоиться? Ну, я думаю, все, что вы понимаете мою мысль, хотя делаете вид, будто она вам не ясна». Ведь вам было бы очень приятно узнать, что весь вечер капитан Пейтон не покидал гостиницы. — Вовсе нет, — сказал я резко. — У вас нет ко мне того доверия, как у мисс Флоры, но дело не в этом. Нам важно, что капитан Пейтон исчез при обстоятельствах, которые требуют объяснения. Я не скрою, все это выглядит скверно для него. Но, возможно, и какая-то совсем невинная причина. Именно об этом я и твержу, — горячо воскликнула Флора. Тут поаро предложил немедленно отправиться в полицию, и мы так и сделали, а Флора пошла домой. Инспектор Дэвис имел крайне обескураженный вид. С ним был начальник полиции графства полковник Мелрос и инспектор Реглан из Кранчестера, которого я легко узнал по описанию Флоры. Я знаком с Мелрозом и представил ему Пуаро, объяснив положение вещей. Намерение Флоры привлечь к делу Пуаро явно пришло с Мелрозом не нутру а инспектор Регланд буквально почернел, что, по-видимому, слегка улучшило настроение Дэвиса. «Дело-то ведь ясное», — буркнул Регланд, — И в любителях у нет никакой нужды. Мне кажется, любой дурак мог оценить обстановку еще вчера, и мы бы не потеряли зря 12 часов». Он покосился на Дэвиса, но тот сохранял невозмутимость. «Семейство мистера Экройда вольно, естественно, предпринимать любые шаги», — сказал полковник. «Но мы не можем позволить, чтобы на ход официального расследования оказывалось давление». — Я, конечно, знаю, заслуги месье Пуаро, — добавил он любезно. — Что поделать? Полиция себя не рекламирует, — сказал реглан Положение с Пуаро. Я, признаться, удалился от дел, хотел дожить свои дни на покое и ненавижу всякую гласность. Поэтому, если мне удастся чем-нибудь помочь, горячо прошу, чтобы мое имя не упоминалось человек инспектора Реглана немного прояснилось. мне «Неизвестны ваши поразительные открытия», — заметил полковник, оттаивая. Ну, «У меня большой опыт», — спокойно сказал пуаро «Но большинством своих успехов я обязан полиции. Я преклоняюсь перед вашей английской полицией. Если инспектор Реглан разрешит мне работать с ним...» Это будет большой честью и удовольствием для меня. Лицо инспектора Реглана стало почти любезным. Полковник Мелорус отвел меня в сторону. Насколько я слышал, этот господин действительно творил чудеса.